Глава 2. Хохотушка Луиза, дочь-гранильщика алмазов, отличалась удивительной, строгой красотой. Высокая и стройная, она напоминала правильностью лица античную юнону, а живостью и гибкостью фигуры — Диану-охотницу. Несмотря на загар, несмотря на красные руки, превосходные по форме, но огрубевшая от стирки и прочих домашних работ, несмотря на бедную одежду, эта девушка сохраняла облик полной благородства, и Мурель, даже в отцовском своем восхищении, не зря называл ее принцессой. Мы не станем и пытаться изобразить всю признательность и ошеломляющую радость этой семьи, внезапно избавленной от горчайшей участи. В какой-то момент общего опьянения все забыли даже о смерти маленькой девочки. Поэтому только Рудольф заметил крайнюю бледность Луизы и мрачную озабоченность, которая владела ею, несмотря на освобождение отца. Чтобы окончательно уверить Мурели в их будущем и объяснить им свое вмешательство, которое могло разоблачить его инкогнито, Рудольф, пока хохотушка осторожно готовила Луизу к известию о смерти ее сестры, вывел гранильщика на лестничную площадку. — Позавчера к вам приходила молодая дама, — сказал он. — Да, ее очень огорчило то, что она у нас увидела. Это ее вы должны благодарить за все, а не меня. — Как же так, эта молодая дама и есть ваша благодетельница. Закончил за него Рудольф. — Я часто относил к ней товар. А когда я снял здесь комнату на пятом этаже и узнал от привратницы о всех ваших бедах, я сразу подумал о доброте этой дамы и отправился к ней. Позавчера она была здесь, чтобы самой убедиться в тяжести вашего положения. Ее оно взволновало до боли. Но поскольку ваша нищета могла быть следствием нерадивости... Она поручила мне поскорее разузнать о вас все, что можно, чтобы оказать вам помощь в соответствии с вашей порядочностью. — Добрая, милосердная дама! Я был прав, когда говорил. — Когда говорил Мадлен? — Если бы богатые знали, не так ли? — Откуда вы знаете имя моей жены? — Кто вам сказал, что я сегодня с шести утра прервал его Рудольф. «Я прятался на маленьком чердаке, который примыкает к вашей мансарде. Вы, сударь, и я все слышал, все. Вы превосходнейший и чистейший человек». «Господи, но как вы туда попали?» «К добру или к худу, но я решил все разузнать о вас лично, от вас самих. Я хотел сам все увидеть и все услышать, не выдавая себя. Пепле говорил мне об этом маленьком чердаке и соглашался уступить мне его под дрова. Сегодня утром я сказал ему, что хочу осмотреть чердак, и я пробовал там больше часа и убедился, что трудно сыскать человека более чистого, благородного и мужественного в беде, чем вы. Господи! В этом нет никаких заслуг, просто я таким родился и не могу поступать по-другому. Я это знаю. А потому не хвалю вас, а воздаю вам должное. Я хотел уже выйти из своего тайника, чтобы избавить вас от приставов, но тут услышал голос вашей дочери. Я намеревался предоставить ей удовольствие быть вашей спасительницей, но к несчастью, жадность судейских исполнителей Лишила бедную Луизу этого невинного удовольствия. И тогда пришлось выступить мне. Вчера мне вернули кое-какие деньги. Я мог в виде аванса вашей благодетельницы заплатить этот ваш жалкий долг. Но ваши несчастья так велики, и вы переносите их с таким честным достоинством, что на этом ее благодеяние не остановится. Вы заслуживаете большего. От имени вашего ангела-хранителя обещаю вам и вашей семье счастливое и мирное будущее. Возможно ли это? Но скажите хотя бы ее имя, сударь. Как зовут этого ангела небесного, нашего ангела-хранителя, как вы сами сказали? Да, она ангел. Вы еще говорили, что у больших и малых свои беды. Неужели эта дама несчастна? У каждого свое горе. «Но у меня нет причин скрывать ее имя. Ее зовут...» Но тут Рудольф подумал. «Пепле знает, что госпожа Дарвиль спрашивала майора и может проболтаться. Поэтому, чуть помолчав, он продолжал. Я скажу ее имя при одном условии. Я согласен на все говорить» при условии, что вы не откроете его никому, понимаете? Никому, клянусь вам. Но могу ли я хотя бы поблагодарить эту заступницу бедняков? Я спрошу об этом у самой маркизы Дарвиль, и, думаю, она не станет возражать. Значит, эта дама — маркиза Дарвиль. О, я никогда не забуду это имя. Она будет моей святой. Я буду ей молиться, когда только подумаю, что благодаря ей моя жена, мои дети спасены. Увы, не все, не все. Бедная крошка Адели, ее больше нет. О, Господи! Но мы бы все равно ее потеряли, раньше или позже, потому что она была обречена. Морель вытер слезы, но следует отдать последний долг этой бедняжке и я бы на вашем месте. Впрочем, послушайте, я еще не въехал в свою комнату. Она просторная, чистая, проветренная. Там уже есть кровать, а все остальное можно перенести, чтобы вы с семьей могли устроиться в этой комнате, пока госпожа Дарвиль не подыщет вам подходящее жилище. Тело вашей дочери останется на ночь в мансарде, Над ним, как полагается, священник будет читать молитвы. Я попрошу господина Пепле заняться этими печальными делами. Но, сударь, как можно лишать вас вашей комнаты? Стоит ли? Теперь, когда все успокоилось, когда мне больше не грозит тюрьма, наша бедная коморка покажется мне дворцом, особенно если Луиза останется с нами и все приберет, как в былые времена». Ваша Луиза вас больше не покинет. Вы говорили, что ее присутствие для вас — великая радость. Так пусть оно будет вашим вознаграждением. Господи, возможно ли это? Мне кажется, я сплю и вижу сны. Я никогда не был особенно благочестивым, но такое чудо проведения! Эта помощь, неспосланная свыше, любого заставит уверовать. Ну и верьте на здоровье. Чем вы рискуете? — Да, правда, — наивно ответил Морель, — чем я рискую? Если бы можно было утешить горе отца, я бы сказал вам, вы лишились одной дочери, зато другая вернулась к вам. Да, это так, теперь Луиза будет с нами. Надеюсь, вы займете мою комнату, не так ли? Иначе где установят гроб для ночного бдения? Подумайте о вашей жене. У нее и так с головой не все в порядке, и оставить ее на целые сутки рядом с мертвой дочерью — это слишком жестоко. Вы обо всем подумали, обо всем. Как вы добры, сударь. Благодарите за все вашего ангела-хранителя. Это она меня вдохновляет. Я говорю то, что сказала бы она сама, и, уверен, она меня одобрит. А теперь скажите мне, кто такой Жак Ферран? Лицо Мурели сразу омрачилось. — Это тот самый Жак Ферран, — продолжал Рудольф, — нотариус, который живет на пешеходной улице. — Да, сударь, вы его знаете? Тут новые опасения за Луизу охватили Муреля, и он воскликнул. — Если вы его знаете, сударь, скажите, имею ли я право его ненавидеть? Потому что он... Кто знает, моя дочь Луиза... И он спрятал лицо в ладонях, не закончив фразы. Но Рудольф понял его страхи. «Само поведение нотариуса должно вас успокоить», — сказал он. «Ферран хотел посадить вас в тюрьму наверняка из мести, чтобы наказать вашу дочь за ее гордость». «Да вообще, у меня все основания думать, что он бесчестный человек. А если это так?» — добавил Рудольф после мгновенной паузы. Пусть покарает его провидение. Он очень богатый и очень двуличный, сударь. Вы были очень бедны и очень несчастны. Оставило вас провидение? О, нет, слава богу! Не подумайте, я так благодарен. Ангел-хранитель пришел к вам. Неумолимый мститель настигнет однажды нотариуса если он виновен. В этот момент из двери мансарды вышла хохотушка, утирая слезы. Рудольф сказал ей, — Вы слышали, соседка? Я просил Мурели с семьей на время перебраться в мою комнату, пока его благодетель, от имени которого я действую, не найдет ему подходящего жилья. Хохотушка посмотрела на Рудольфа с удивлением. — Как вы настолько великодушны! — Да, оно при одном условии. Тут все зависит от вас, моей соседки. От меня? Мне надо срочно подготовить отчет для моего хозяина, за ним скоро придут. Бумаги мои у меня внизу, если вы, как соседка, позволите мне заняться отчетом у вас, где-нибудь на краешке вашего стола, пока вы шьете. Я не буду вам мешать, а семья Мурели сможет сразу перебраться ко мне с помощью... Супруга в пепле. — О, если только это, конечно, я согласна. Соседи должны помогать друг другу. Вы первый подали пример, пригласив к себе бедного Муреля. Так что к вашим услугам, сударь. Называйте меня просто соседом. Иначе я буду стесняться и не смогу принять ваше предложение, — с улыбкой сказал Рудольф. — За этим дело не станет. Я давно могла называть вас соседом, потому что вы и есть мой сосед. — Папа, мама тебя зовет, иди скорее! — крикнул один из мальчиков, выбегая на лестницу. — Ступайте, дорогой Мурель. Когда комната будет готова, вас предупредят. Гранильщик поспешно ушел к себе. — А теперь соседка моя, — обратился Рудольф к хохотушке. — Я попрошу еще об одной услуге. Заранее согласна, сосед мой. Все, что смогу, я уверен. Вы превосходная хозяюшка. Речь идет о том, чтобы немедленно купить для Мурелей все необходимое. Постель, одежду, мебель. Потому что у меня там самая скромная обстановка. Стол, стул да холостяцкая койка. Как раздобыть поскорее все, что может понадобиться Мурелям? Хохотушка минут подумала и ответила. До двух часов у вас будет все, что вам нужно. Готовая прочная одежда, теплая и чистая, белое постельное белье на всю семью, две маленьких кроватки для детей, одна для их бабки, в общем, все, что надо. Но ведь это стоит кучу денег. Сколько? Ну, самое малое, пятьсот, шестьсот франков. За все? Увы, сами видите, какие большие деньги, — сказала хохотушка, сделав большие глаза и качая головой. — И у нас будет все это до двух часов. — Может быть, вы фея-волшебница, а, соседка? — Да нет же, все очень просто. Тампль отсюда в двух шагах, и там мы найдем все, что нужно. — Тампль? — Да, тампль. — А что это такое? — Как, сосед, вы не знаете, что такое тампль? — Нет, соседка. — Но ведь там всегда покупают одежду и мебель такие люди, как мы с вами, когда удается что-нибудь сэкономить. Там все не хуже, чем в других местах, зато гораздо дешевле. — В самом деле? — Я-то знаю. — Ну вот, к примеру, сколько вы заплатили за ваш Редингот? — Право, не могу вам сказать. — Как, сосед, вы не знаете, сколько стоит ваш Редингот? — Признаюсь вам, по секрету, соседка, — с улыбкой сказал Рудольф, — мне его подарили. Так что сами понимаете, откуда мне знать. «Ах, сосед, сосед! Похоже, вы не очень-то привыкли к точности и порядку. Увы, это правда. Придется исправиться, если вы хотите, чтобы мы стали добрыми друзьями, а мы будем друзьями. Я чувствую, ведь вы такой добрый. Вы не пожалеете, что у вас такая соседка. Вот увидите, вы будете мне помогать, а я вам все чинить что быть по-дружески, по-соседски. Я, конечно, буду стирать вам белье, а вы помогать мне, когда понадобится натереть полы. Я встаю рано и могу вас будить, чтобы вы не опаздывали в свой магазин. Я буду стучать вам в перегородку, пока вы не скажете в ответ «С добрым утром, соседка!» Ну, значит, договорились. Вы меня будете по утрам, стираете мое белье, а я натираю полы в вашей комнате. И вы будете следить за порядком, разумеется. А когда вам... Нужно будет что-нибудь купить, вы пойдете в Тампль, потому что, к примеру, ваш Редингот стоил вам, наверное, франков восемьдесят, не правда ли? А на бульваре Тампль вы купили бы такой же за тридцать франков. Да это же чудесно. Значит, вы думаете, что за пятьсот-шестьсот франков эти бедняги Мурели обуются, оденутся, и некоторые надолго? «Соседушка, у меня есть мысль. Послушаем, что за мысль. Вы понимаете, что нужно в хозяйстве?» «Как будто понимаю», — ответила хохотушка с насмешкой. «Тогда возьмите меня под руку и пойдем в этот тампль, чтобы купить Морелям все, что им нужно. Идем? А деньги? У меня хватит. Пятьсот франков. Благодетель Морелий дал мне право не стесняться в расходах. Лишь бы у этих добрых людей было все, что нужно. И если мы найдем что-нибудь получше, чем в Тампле... Да нигде мы не найдем получше. А главное, в Тампле все готовое. И для детишек, и для матери. Тогда вперед, соседка, идем в Тампль. Да, но, боже мой, что еще случилось? Да ничего. Но, понимаете, я уже и так потеряла время. Час туда, час сюда... Эта бедная госпожа Мурель, за которой пришлось ухаживать, вот и вылетел весь день, а это тридцать сантимов, а когда за день ничего не заработаешь, на что же потом жить? Ну да ладно, как-нибудь устроюсь, ночью наверстаю. Удовольствие теперь в редкость. Но на этот раз я уж навеселюсь. С вами я буду воображать, что я такая богатая-разбогатая и что я на свои денежки покупаю все эти вещи для бедняков мурелей погодите минут только накину шаль и надену чепчик и я с вами сосед если вам нужно надеть только это соседка может быть в это время я перенесу к вам свои документы пожалуйста заодно увидите мою комнату ответила с гордостью хохотушка я уже прибралась я же говорила что встаю по утру А если вы — Соня и лентяй, тем хуже для вас, я буду вам беспокойной соседкой. И легкая как птичка хохотушка сбежала по лестнице. Рудольф последовал за ней, чтобы стряхнуть с себя пыль и паутину, налипшую на него на чердаке. Мы расскажем позднее, почему Рудольфа не известили о похищении Лилии и Марии близ фермы Букеваль, которое произошло накануне и почему он не пришел к Морелям сразу же после разговора с маркизой Дорвиль. Напомним также читателю, что только мадемуазель Хохотушка знала новый адрес Франсуа Жармена, сына госпожи Жорж, и Родольфу было очень важно раскрыть эту тайну. Прогулка на бульвар Тампы, надеялся он, расположит к нему грезетку, сделает подоверчивее, и в то же время отвлечет его от грустных мыслей, навеянных смертью дочери Мурели. Ребенок Родольфа, о котором он горько сожалел, умер, наверное, в том же возрасте. Именно в этом возрасте Лилия Мария была и Чихи, экономкой нотариуса Жака Феррана. Зачем и при каких обстоятельствах, об этом мы расскажем позднее. С огромным свертком бумаг, чтобы не выдать себя, на всякий случай Рудольф вошел в комнату хохотушки. Хохотушка была примерно того же возраста, что и Пивунья, ее соседка по тюремной камере. Между этими двумя девушками была та же разница, как между смехом и слезами, между веселой беззаботностью и печальной мечтательностью, между самой бесшабашной дерзостью и нескончаемыми грустными раздумьями о будущем, между деликатной, изысканной, возвышенной и поэтической душой, болезненно-чувствительной и смертельно раненной угрызениями совести и, с другой стороны, характером веселым, живым, подвижным, прозаическим и необремененным размышлениями, хотя в то же время добрым и милосердным. Хохотушка вовсе не была эгоисткой» но у нее не было своих печалей, она болела только за других, отдавалась душой тем, кто страдает, но забывала о них, едва отвернувшись. Как грубо говорят, с глаз долой и с сердца вон. Частенько она переставала хохотать, чтобы также искренне заплакать, и утирала слезы, чтобы расхохотаться еще звонче. Настоящее дитя Парижа хохотушка предпочитала опьянение покою, Движение отдыху, резкие и громкие мелодии оркестров на балах, в шартресс или в колизее, нежному шепоту ветра в листве или журчанию ручейка. Оглушительную толкотню парижских перекрестков, одиночеству полей. Ослепительные огни фейерверков, вспышки и грохот ракет, безмятежной красоте ночей полных звезд, теней и безмолвия. Увы, будем искренни. Эта добрая девушка откровенно предпочитала черную грязь столичных улиц, зелени цветущих лугов, скользкие или раскаленные мостовые, свежим бархатистым мхам лесных тропинок, овеянных запахом фиалок, удушающую пыль парижских застав или бульваров золотым пшеничным полям, расцвеченным багрянцем диких маков и лазурью васильков. Хохотушка покидала свою комнатку, лишь по воскресеньям, да еще каждый день по утрам, на минутку, только чтобы купить немножко хлеба, молока и проса для себя и своих двух птичек, как говорила госпожа Пепле. Но она жила в Париже ради Парижа и пришла бы в отчаяние, если бы ей пришлось покинуть столицу. И еще была в ней одна странность — Несмотря на любовь к парижским развлечениям, несмотря на полную свободу или, вернее, полное отсутствие опеки, Хохотушка была одна-одинешенька. Несмотря на сказочную бережливость в расходах, которую ей приходилось проявлять, чтобы жить примерно на тридцать су в день, несмотря на свою самую пикантную, самую озорную и самую прелестную в мире мордашку, Хохотушка выбирала своих возлюбленных, Мы не станем называть их любовниками, и будущее покажет правоту госпожи Пепле, которая утверждала, что все намеки соседей и грезетки — не более чем клевета и сплетни. Так вот, хохотушка выбирала своих возлюбленных только из своей среды, то есть среди своих соседей, и это равенство перед домовладельцем было для нее решающим. Один богатый и знаменитый художник, как сказал современный Рафаэль, наставник нашего Кабриона, увидел однажды портрет хохотушки с натуры, где она была отнюдь не прикрашена. Пораженный прелестью юной девушки, Мэттер упрекнул молодого художника в том, что тот поэтизировал, так сказать, идеализировал свою натурщицу. Однако Кабрион, гордясь своей прелестной соседкой, предложил своему учителю на пари показать ее как предмет искусства на одном из воскресных балов в Эрмитаже. Очарованный озорной грацией и хохотушки Рафаэль на этом балу сделал все, чтобы оттеснить кабрионы. Нашей грезетки посыпались самые соблазнительные, самые щедрые предложения, но она героически отвергла их все, а на следующее воскресенье, Спокойно и весело приняла приглашение своего скромного соседа поужинать вместе в Меридиан, Кабаре на улице Тампль, а потом посидеть с ним на галерке в театрике Лагете или Амбигю. Подобные интимные связи могли бы скомпрометировать хохотушку и заставить усомниться в ее добродетели. Не станем объясняться по этому поводу но заметим пока, что есть тайны и бездны, к которым следует приближаться очень осторожно. Еще несколько слов о нашей грезетке, и мы введем ее соседа Рудольфа в ее комнату. Хохотушке едва исполнилось восемнадцать. Она была среднего роста, пожалуй, даже чуть ниже среднего, но фигурка у нее была такая изящная, такая стройная и гордая, с такими соблазнительными округлостями, что при ее легкой и стремительной походке она казалась совершенством. Чуть-чуть прибавить, чуть-чуть убавить, и она бы все потеряла. Настолько совершенным был весь ее грациозный облик. У нее были маленькие ножки, и она всегда носила безупречные ботиночки из черного казимира с невысоким каблучком. От этого ее быстрая, задорная и в то же время сдержанная походка Напоминала перепелку или трясогузку. Казалось, что она не идет, а лишь слегка касается мостовой, быстро скользит над ее поверхностью. Эту особенную походку грезетки, быструю, завлекающую и вроде бы испуганную, пожалуй, можно объяснить тремя причинами: им хочется нравиться. Им не хочется, чтобы им выражали восхищение слишком откровенно. У них слишком мало времени, чтобы терять его, когда они спешат по своим делам. Родольф видел хохотушку только в полумраке мансарды Мореля или на столь же сумрачной лестнице, а потому был просто ослеплен изумительной свежестью девушки, когда тихонько вошел в комнату, залитую светом двух больших окон с квадратами переплетов. На мгновение он замер, пораженный прелестной картиной, представшей его глазам. Стоя перед зеркалом, поставленным на камин, хохотушка завязывала под подбородком ленты чепчика из выштого тюля, обрамленного цветочками вишневого цвета. Этот чепчик, посаженный очень плотно и сдвинутый почти на затылок, открывал два густых и блестящих, черных, как смоль завитка, почти закрывавших лоб. Ее тонкие, разлетистые брови, словно нарисованные тушью, закруглялись над огромными черными глазами, блестящими и озорными. На упругих и полных щечках играл свежий румянец, такой свежий, что хотелось притронуться, как к румяному персику, еще прохладному от утренней росы. Ее маленький носик, чуть вздернутый, озорной чуть-чуть нахальный, мог бы принести целое состояние какой-нибудь лизетти или мартон. Рот казался немного широковатым, но розовые влажные губы, жемчужно-белые ровные зубки и веселая насмешливая улыбка заставляла обо всем забывать. Три очаровательные ямочки придавали ее лицу дерзкую привлекательность. Две на щеках, а третья на подбородке, чуть ниже черной родинки, замершей, как неотразимая мушка, в углу ее рта. Между вышитым, широко открытым воротом платья и нижним краем чепчика, окантованного вишневой лентой, виднелась грациозная шейка. Густые волосы над ней были так аккуратно и туго подобраны, что корни их казались точками китайской туши на слоновой кости. Шерстяное платье цвета коринфского винограда с облегающей спинкой и обуженными рукавами — хохотушка любовно сшила его своими руками — Сидела на ней как влитое и свидетельствовала, что девушка никогда не носила корсета из экономии. Гибкость и необычная естественность в каждом повороте ее плечи стана, напоминавшие мягкие движения кошки, выдавали ее секрет. Представьте себе такое платье, плотно облегающее округлые и полированные формы мраморной статуэтки, И поймете, почему хохотушка обходилась без вышеупомянутой принадлежности дамского туалета. Вместо корсета маленький фартучек из темно-зеленого левантина опоясывал ее талию, которую можно было охватить двумя ладонями. Полагая, что она одна, и Бородольф по-прежнему незаметно и неподвижно стоял у дверей, хохотушка пригладила локоны на лбу ладонью своей белой маленькой и ухоженной руки поставила ножку на стул и нагнулась, чтобы затянуть шнурки полусапожка. Этот интимный жест невольно показал нескромному Рудольфу краешек белоснежного чулка и стройную ножку безупречной и чистой линии. После этого столь подробного рассказа о туалете хохотушки читатель легко поймет, что она сегодня выбрала свой самый красивый чепчик и самый красивый передничек, чтобы сделать честь своему соседу на прогулке по бульвару Тампль. Ей пришелся по душе милый комиво Жор. Ей очень нравилось его лицо, такое добродушное и в то же время гордое и смелое. И к тому же он выказал такую доброту к Морелям, великодушно уступив им свою комнату, и благодаря этому великодушию А, может быть, и благодаря своей приятной внешности, Рудольф сам того не ведая, сразу завоевал доверие маленькой портнишки. А та, пораздумав практично о вынужденной интимности и взаимных обязанностях столь близкого соседства, искренне решила, что ей просто повезло, поскольку такой сосед, как Рудольф, занял место Комева и Жора, Кабриона и Франсуа Жермена. К тому же ей казалось, что соседняя комната слишком долго оставалась пустой, а она боялась, что в ней поселится не очень-то желательный постоялец. Пользуясь тем, что его не видят, Родольф с любопытством осмотрел комнатку, которая показалась ему выше всех похвал мамаш Пепле, объяснявших эти достоинства только необычайной чистоплотностью скромной портнихи. Трудно представить что-либо более веселое и ухоженное, чем эта бедная комнатушка. Стены были оклеены светло-серыми обоями с зелеными букетами. Половицы сочного красного цвета сверкали, как зеркало. В камине стояла белая фаянсовая печурка, по бокам которой симметрично лежали стопки дров, таких тонких и коротеньких, что их можно было без особого преувеличения сравнить с большими спичками. Полку камина, имитацию серого мрамора, украшали две дешевенькие вазы веселого изумрудного цвета. С начала весны в них всегда стояли самые простые, но ароматные цветы. И маленькие часы в позолоченном футляре с серебряным циферблатом вместо громоздких напольных часов с маятником. Там же стоял, с одной стороны, медный подсвечник с огарком свечи, сверкавший как золотой, а с другой стороны такая же начищенная до блеска лампа, цилиндр с медным рефлектором на стальной ножке и на свинцовом основании. Довольно большое квадратное зеркало в раме из черного дерева висело над камином. Ситцевые занавески серо-зеленого цвета были обшиты шерстяной бахромой. Их выкроила, сшила и отделала сама хохотушка. И она же развесила их на легких рейках, из почерненного железа на окнах и вокруг кровати с таким же покрывалом. Два застекленных шкафчика белого цвета стояли по бокам Алькова, наверное, в них была всякая хозяйственная утварь, переносная печурка, посуда, умывальник, веник и прочее, и тому подобное, ибо ни один из этих предметов не нарушал кокетливого стиля маленькой комнаты. Отполированный до блеска комод орехового дерева с красивыми прожилками, четыре стула того же дерева, большой рабочий стол для глажки и раскройки, покрытый куском зеленого сукна, какой еще можно найти где-нибудь В деревенском доме соломенное кресло с таким же табуретом, на котором обычно сидела портниха за шитьем. Вот и вся скромная обстановка комнаты. И, наконец, в амбразуре одного из окон стояла клетка с двумя чижиками, верными друзьями и нахлебниками хохотушки. С изобретательностью, свойственной лишь беднякам, хохотушка поместила эту клетку в большой деревянный ящик глубиною. С треть метра, на особой подставке, а вокруг нее насыпала земли и назвала это садом чужей. Зимой его выстилал мох, а весной хохотушка засевала его травкой и ранними цветочками. Рудольф разглядывал этот маленький мирок с интересом и любопытством. Теперь он прекрасно понимал жизнерадостный характер его хозяйки. Он представлял себе, как она сидит здесь и шьет, беззаботно распевая вместе со своими чижиками. Летом она наверняка работала возле окна наполовину, затененного зеленой завесой розового душистого горошка, оранжевых настурций и синих и белых вьюнков, а зимой рядом с маленькой печью при мягком свете своей лампы. По воскресеньям она отвлекалась от трудовых будней, вознаграждая себя безудержным весельем и наслаждениями вместе с каким-нибудь молоденьким соседом, таким же веселым, влюбленным и беззаботным, как она. В то время у Рудольфа не было никаких причин верить в добродетель юной грезетки. А в понедельник она снова принималась за работу, вспоминая об удовольствиях прошедшего дня, мечтая о будущих. Рудольф, сейчас почувствовал особенно остро всю прелесть этих простеньких куплетов о лизетти простушке и ее комнатушке, о безумных и беззаботных страстях, которые пылают на бедных мансардах, ибо эта поэзия приукрашала все и превращала жалкий чердак в веселое гнездышко влюбленных, где смеялась и радовалась зеленая и свежая юность. И никто не мог представить себе лучше Родольфа эту очаровательную богиню. Рудольф был весь во власти этих сентиментальных размышлений, когда взгляд его невольно остановился на двери, и он вдруг увидел огромный засов. Такой засов вполне подошел бы к дверям тюрьмы. Этот засов заставил его задуматься. Он имел двойное значение и мог служить двум разным целям закрывать дверь от влюбленных, закрывать дверь за влюбленными. Одна из этих целей полностью опровергала домыслы госпожи Пипле, другая их подтверждала. Родольф мучительно пытался разгадать эту загадку, когда хохотушка повернула голову, увидела его и, не меняя позы, воскликнула: "Смотри, к сосед! Вы уже здесь!"